все свое внимание на деревья, оставив контроль за животными, салда и остальным. Сквозь маску все предметы приобретали серебристое свечение, словно внутри каждого из них горела лампочка. «При нашем приближении она попытается спрятаться на дереве», — решил он. «Это в ее стиле». он не мог сказать почему у него появилась такая уверенность после всего только одного дня наблюдения но почему то был уверен она спрячется на дереве харви услышал крик ночной птицы где то далеко справа и почувствовал как забилось его сердце он еще не стар для чистк наверное ему будет полезно Выходить вот так время от времени вместе с работниками. Слова Нильса Хеллстрома. В отличие от других живых существ, Боровшихся против среды, Насекомые, напротив, сумели найти в ней защиту. В искусстве маскировки им нет равных. Они слились со средой в одно целое. Столь артистичными стали их методы обмана, что хищник может ползти по его телу в поисках добычи. Они избирают не одно средство спасения, а великое множество. Не для них выбор между скоростью и верхушкой дерева. Они выбирают и то, и другое, и даже большее. тимена увидела фланг веер чистки одновременно с тем как ее увидели первые из поисковой группы в самом начале своего побега она попала ногой в кроличью нору и подвернула левую лодыжку боль вынудила ее взобраться на низкий дуб где она устроилась как могла удобней сняв ботинок с поврежденной ноги Она сидела в развилке на высоте 20 футов, крепко сжимая пистолет в правой руке. Сильный, размером со вторую ручку, фонарик был в левой руке, и большой палец лежал на его кнопке. Лодыжка наливалась болью, мешавшей думать. Тем она сомневалась, не сломана ли кость. Возбуждение животных послужило для нее первым признаком надвигающейся опасности — Она услышала их фырканье, стук копыт, затем послышался таинственный свист. Этот звук становился все громче, пока не окружил ее дерево и не прекратился. Тимена различала только более темные тени, одетых в черное охотников. Они образовали круг вокруг нее. в панике она включила фонарь и очертила лучом часть опоясавшего ее круга при виде ночных масок из танвардов в руках окружавших у нее перехватило дыхание от сознания смертельной угрозы без раздумий она начала стрелять Слова нильса Хелстрома Возможно, со временем, нам удастся достигнуть функционального уровня тех, кого мы копируем. У нас будут лица без выражения, только глаза и рот. Достаточность для поддержания тела в живом состоянии. Не будет мускулов, чтобы улыбаться, хмуриться, выдавать скрытое внутри чувства, Мал пистолет явился убийственным сюрпризом для охотников. Пятеро из них были мертвы, прежде чем Тимена свалилась на землю оглушенная пучком ультразвука. Старина Харви оказался среди убитых с разбитой маской и пулей в голове. Салда тоже пострадал. Пля обожгла ему челюсть но он дал команду на ветшую порядок среди испуганных работников. Они были полны охотничьего зуда, как говорили ветераны, и атака внешней женщины...